Глава 16. Как меня внесли в лазарет, не помню. В памяти осталось только, что я цеплялась за накидку Нильденьяра как клещ, словно он был единственным островком спокойствия в океане из эмоций и энергетических потоков. Серебряного браслета, который приглушал внутреннее зрение, больше не было на моей руке. И при пересечении магической границы Минераса оно решило о себе напомнить. Четыре потока струились через эльроидийское приграничье, разделяясь на сотни нитей, переплетающихся между собой и образующих частую сеть. Когда наследник ввез меня в мины я буквально увязла в этой паутине, несколько секунд не имея возможности ни думать, ни осознавать, потому что при каждом касании нити я будто бы дотрагивалась до души ее владельца, улавливая его мысли и чувства. Как я не свихнулась в те первые мгновения, пока меня оглушали чужие мысли, не знаю. Повезло, наверное. А еще потому, что Нильденьяр воспринимался как ровное пламя очага, у которого можно согреться. И рядом с ним шепот посторонних, зачастую непонятных мне мыслей, отступал, становясь все тише, пока не превратился в еле слышный фон на краю сознания. И на том спасибо. В лазарец Нильденьяр внес меня на руках, сгружая на кушетку и пытаясь отцепить мои судорожно сжавшиеся пальцы от своей накидки. Ему это удалось, пусть и не сразу, и тотчас я почувствовала, что с меня наконец-то снимают успевшие осточертеть доспехи, а лица касаются чьи-то тонкие прохладные пальцы. Высокая темноволосая Эльраидейка в светлом платье осторожно отлепила пропитавшиеся кровью волосы от раны на лбу и облегченно вздохнула. Что-то негромко сказала на мелодичном языке. Краем левого глаза я увидела, как Нильдиньяр, до того напряженно застывший, расслабился и позволил себе легкую улыбку. «Все будет хорошо, Ледиксель. Глаз целый, при должном лечении от раны на лбу не останется и следа. Вам повезло, что на вас был шлем. Он повернулся, чтобы уйти, но я успела поймать его за край накидки плохо гнущимися пальцами». «Не уходи, Нильдиньяр. У меня голова кружится от вашей магии». «Что?» Он взял меня за правую руку и начал снимать латную перчатку, как вдруг из-под нее посыпались обломки серебряного браслета. Янтарные глаза расширились от изумления, а я только вздохнула. «Сломался нафиг. Вам надо отдохнуть, Леди Ксель». Наследник поднялся, стряхивая с колен серебряное колюще из окрошева. «Здесь вам помогут, а когда вы почувствуете себя лучше, то прошу вас зайти в мои покои. Нам нужно поговорить». Я только кивнула, а Эльрей закончив осмотр, повела меня за цветастую ширму, где вместе с помощницей сноровисто раздела и заставила залезть в деревянную бадью со странной зеленоватой водой, от которой пахло полынью и еще какими-то травами. И именно там я позволила себе истерику. И плевать мне было, что я мешала медперсоналу очистить мое лицо от крови. Я просто изливала из себя все то, что накопилось. Пути назад как такового уже не было. Рейн стал убийцей. Серьезное обвинение, но не здесь, не в бою. Ну и плевать. Горечь уходила вместе с усталостью, уступая вместо какому-то успокоению и полному равнодушию к собственной судьбе. Видимо, виноват тот отвар, которым насильно напоила меня целительница во время истерики. Но все равно отдельное ей спасибо за это. Меня тщательно подлатали с помощью травяных средств и какой-то магии, после чего я затребовала себе чистую одежду и зеркало. С первым проблем не возникло, а вот вторую просьбу выполнить не торопились, пока я не встала и, пошатываясь, не направилась вон из лазарета в поисках искомого. Только тогда мне выдали небольшое ручное зеркало, взглянув в которое, я закусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Если раньше я была всего лишь седая, то теперь лоб пересекал уродливый, едва-едва стянувшийся багрово-фиолетовый шрам, из-за которого правая бровь выглядела чуть-чуть приподнятой, будто бы я чему-то удивлялась. Ну, с таким лицом домой лучше вообще не возвращаться, потому что денег на пластическую операцию ей на наскребулец через цать, да и за результат в Москве не поручатся. А тут после одного заклинания не кровоточащая рана, а рубец. Есть смысл остаться до тех пор, пока не выздоровею окончательно. Дождавшись, пока мне наложат повязки, я поблагодарила целительницу и вышла за дверь, пытаясь сообразить, где же находится покои наследника осеннего пламени и как туда попасть. Хорошо хоть, что мир не без добрых, Эльреди. Увидев, что я почти по стеночке выбираюсь из лазарета, один из стражей вежливо осведомился, куда меня понесло сразу после перевязки, и не надо ли помочь читай, отвезти обратно и деликатно привязать к постели, чтобы больная, я то есть, отдохнула надлежащим образом. Впрочем, я резво отлепилась от стены и попросила проводить меня к Нильдиньяру, после аудиенции у которого я честно пойду отдыхать. Страж, возможно, и не поверил, но до места сопроводил, за что ему честь и хвала. Мне же оставалось только довольно невежливо дернуть тяжелую дверь с резной ручкой, чтобы оказаться в комнате, больше напоминающий номер класса «Люкс» в лучшем отеле мира. Отодвинув в сторону золотистую занавесь из длинных цепочек причудливого плетения, висевших в небольшой арке в трех шагах от двери, я неуверенно шагнула в покое Нильденьяра. Мелодично позванивающая занавесь скользнула обратно и цепочки зашелестели каплями падающего на поверхность лесного озера осеннего ливня когда я, безразлично глядя перед собой, оказалась в изысканно обставленной комнате. Наследник династии осеннего пламени, стоявшего у распахнутого Настеж Шакна, обернулся, и гранатово-алые волосы его блеснули в лучах заходящего солнца, пролитой кровью. Да, эльрейдийский наследник был прекрасен, только вот сейчас мне до этой красоты не было ни малейшего дела». К тому же облик Нильдиньяра в одеждах цвета осенней листвы резко контрастировал с моим, простой зеленой туникой, элегантной, но не выдающейся, а светлые штаны и перебинтованные раны не добавляли изящества и красоты. Длинная, глубокая царапина, пересекавшая лоб, была тщательно закрыта полосками белой ткани, пропитанной каким-то отваром с запахом земляничной поляны и свежей листвы. Кисти рук, исцарапанные в синяках, были перетянуты бинтами. Когда сломался Нареэль, я заработала сильное растяжение запястья пытаясь сдержать удар немалой силы. Пока меня лечили, Эль целительница только едва заметно поджимала губы, когда стягивала края раны на лбу, заживляя ее чем-то вроде магии. Кровь остановилась почти сразу, но багровый уродливый шрам, вероятно, пройдет еще не скоро. Но хуже всего был взгляд, который я случайно поймала в собственном отражении в зеркале, когда пыталась оценить ущерб потухший, безумно усталый, как у загнанного в капкан зверя. Казалось, что какая-то часть меня осталась на том поле, пропитанном кровью, там, где мелькали лезвия черного шелка. Где остался Рейн, обративший свою силу против меня. Когда Нильденьяр вывозил меня на своем коне с места брани, браслет-змейка, который укрывал меня от магического поиска, Тихо хрустнул и рассыпался острыми кусочками серебра, расцарапав запястье под перчаткой до крови. Но тогда я не обратила внимания на боль в руке, поскольку душевная рана саднила гораздо сильнее. И кровавые слезы, стекающие по моему лицу, изливались, казалось, из нее. Связь с Рейном оборвалась почти сразу, как только мы с наследником пересекли границу эльрейдийских земель. Я сама отсекла ее вместе с частью своей души потому что с уничтожением браслета ко мне хлынули эмоции и чувства Рейна, которые едва не затопили меня. Столько всего там было, и дикая неуемная радость, и опаляющая ревность, и холод ужаса от содеянного. И где-то далеко-далеко искрящиеся солнечное золото любви, рассыпающееся радужными брызгами счастья. Но душу резанула именно ненависть, холодная, расчетливая, но при этом яростное и неистовое. Как будто он ненавидел все живое вокруг, и единственным стремлением его в тот момент было уничтожение всего и вся. Именно эта ненависть и напугала меня до дрожи в коленках. Умом я понимала, что это скорее всего влияние закатной силы. Не знаю, как это можно было еще назвать. Но страху казалось, наплевать на размышления. Я его испугалась настолько, что не нашла в себе сил ни в чем разобраться. Однако все это – его, а не моё. Все эти эмоции раз за разом ударялись о незыблемую ледяную стену безразличия, хрустальный панцирь, которым я защищалась от Рейна. Потому что, узная он то, что ощущала я в тот момент, Нильдиньяр со мной не скрылся бы. «Леди Ксель, может, вы все таки присядете?» Наследник подошел ко мне и, бережно взяв под локоть, подвел к глубокому мягкому креслу. Усадил. Несколько секунд смотрел на меня сверху вниз после чего расположился в кресле напротив. «У меня к вам есть предложение». «Какое?» Скорее, из вежливости, чем заинтересованно, спросила я, безучастно разглядывая собственные руки. «Как вы смотрите на то, чтобы заключить со мной брачный союз?» «Чего?» «Кажется, ему все-таки удалось вывести меня из апатичного состояния, поскольку я хотя бы переместила взгляд на его лицо. Заглянула в глаза, которые были абсолютно серьезны. «Шутите, да?» «Ничуть». Эльреди изящно пожал плечами, убирая за ухо длинную прядь шелковистых волос. Просто я полагаю, что такой союз принесет нам обоим гораздо больше преимуществ, чем кажется, на первый взгляд. Вы еще скажите, что влюбились в меня без памяти, зло ухмыльнулась я, отводя взгляд в сторону. Смотря что вы, Ледиксель, понимаете под любовью: если готовность защищать вас в силу своих относительно скромных возможностей, обеспечивать ваше комфортное существование, Уважение и почитания вас как личности и как женщина, то да, это любовь. Если же под любовью вы, как и большинство людей, предполагаете сумасшедшее стремление бросаться от чертя голову под опускающийся клинок, рисковать с собой, своими друзьями и всем, чем только можно, ради вас одной, то нет. Мельдиньяр чуть улыбнулся так, чтобы эта улыбка выглядела одновременно притягательной и чуточку покровительственной. «Вы один из ключей, леди Ксель». В одиночку вы не сможете распечатать источник древнего могущества, не навредив окружающему миру. Но и сама по себе вы — сила, которая раскрывает светлые возможности души. Так вот, почему вам приспичило жениться. Улыбка на моем лице наверняка стала еще более горькой и злой. Сила — это святое для наследника Эльраидийского королевства. Я положила ладони на подлокотники, намереваясь подняться и уйти, чтобы наконец прекратить этот разговор о браке по расчету. Но Нельдиньяр остановил меня, подавшись вперед и накрыв мою ладонь своей. Не совсем. По правде говоря, похоже, что я уже поддался влиянию Ключа Зари. Ксель, верите ли вы, что для меня совсем не характерно врываться в самую гущу битвы только для того, чтобы не дать кому-то умереть? Голос наследника чуть понизился, в нем появились какие-то новые, почти бархатные нотки, располагающие к доверительному разговору. По крайней мере, просто так встать и уйти у меня уже не получалось. Несколько секунд я тупо рассматривала рисунок на пушистом ковре в центре комнаты, а потом все таки взглянула в янтарные глаза эльфа. Подозрительно честные и необычные глаза. Красивые. Почти такие же красивые, как и у Рейна. «А как же второй ключ?» — тихо спросила я, не отрывая взгляда от наследника осеннего пламени, все еще державшего меня за руку. «Ключ заката, пробуждающий тьму в своем окружении?» Боюсь, что он уже не сможет стать таким же, как раньше. Леди Ксель, прошу вас подумать над моим предложением. Очень прошу. Скажите, неужели я настолько непривлекателен и противен вам, что вы не допускаете даже мысли о том, чтобы заключить со мной подобный союз? Обещаю, что не буду вас ни в чем ограничивать. Ни в вашем стремлении побыть одной, ни в вашей свободе, ни на брачном ложе. На брачном ложе. Я только и сумела, что всхлипнуть и, неловко высвободив свою руку, закрыть лицо ладонями, для того, чтобы бессильно разрыдаться. Ключи не смогут соединиться, потому что никто не знает, как две разные и неуловимо похожие души превратить в одну. Значит, мы не вернемся домой, а герцог Армей вряд ли сумеет воссоздать то заклинание, которое вышло-то у него совершенно случайно. Рейн пытался меня убить, и я ощущала жгучее дыхание его ярости потому что я предала его, исчезнув так внезапно. И что мне делать здесь, в этом чужом для меня мире, в котором не осталось ни одного близкого мне существа, законов которого я не знаю и не понимаю? Одна. По моим волосам легонько скользнула узкая ладонь с красивыми тонкими пальцами. Я подняла голову и столкнулась с теплым янтарным взглядом эльрейдийского наследника, который стоял на коленях перед занимаемым мною креслом, совершенно не заботясь о внешнем виде шелковых одежд. Он был таким понимающим. Нельденьяр просто осторожно стирал слезинки, катящиеся по моим щекам, а взгляд его по-прежнему оставался теплым. И тонкие пальцы, успокаивающие перебиравшие мои волосы, казались такими чуткими. Возможно, он и не любит меня в человеческом понимании этого слова, но уважать меня ему это не мешает. И относиться ко мне так бережно тоже. Говорят, что браки, заключаемые не по любви, а из расчета, когда обе стороны становятся лучшими друзьями и поддерживают друг друга по мере сил, самые прочные. Быть может, так оно и на этот раз окажется. Я сама не поняла, как оказалась в объятиях наследника, беззастенчиво выплакивая ему все то напряжение, которое не давало мне покоя последнее время. А он попросту укачивал меня на руках, как ребенка, шепча что-то успокаивающим голосом на эльрейдиском которого я не понимала. Ну и ладно, мне сейчас важна интонация, а не смысл слов. Всему приходит конец. Любви, ненависти. Самым горьким слезам тоже. Разделённое горе — это уже полгоря. И когда я наконец-то более-менее успокоилась, то прижалась щекой к влажной от слёз алой рубашки наследника и тихонько так шепнула, но он все таки услышал. «Нильдиньяр, я принимаю твое предложение». Эльреди только оттер слезы с моего лица и улыбнулся мне так, как улыбаются только прекрасные леди, а не девушки с покрасневшими глазами и хлюпающим носом. «Обещаю, что ты не пожалеешь. Кажется, первый шаг к налаживанию семейной жизни сделан. Мы впервые назвали друг друга на «ты». Оказалось, что обручение у Эльреди проходит буквально на следующий день после того, как было принято предложение о заключении брачного союза тогда как сама свадьба могла играться через несколько лет после этого ритуала. Почему? Я тоже задалась подобным вопросом, и ответ получила исчерпывающий. Потому что заключение брака по эльроидийским законам сопровождалось неким магическим ритуалом, связывающим супругов до гробовой доски. Нет, до чтения мыслей друг друга дело не доходило, но эмпатическая связь рано или поздно возникала. То есть спустя какое-то количество времени супруги могли чувствовать боль и радость друг друга, причем от сильных ощущений ни одна защита не срабатывала должным образом. Обручение же предполагало просто совместную жизнь на протяжении определенного времени, за которое жених и невеста могли решить, хотят ли они связать свои жизни брачными магическими узами. Если же случалось, что в период обручения рождался ребенок, то он без оглядки признавался законным. Почти как у меня на родине, где аналогом эльрейдийского обручения является заключение брака в ЗАГСе, а процесс церковного венчания похож на свадьбу. Только вот у нас реально работающий магический ритуал отсутствует. Тысяча дней – первый испытательный срок. Для эльрейдий с их невероятной по человеческим меркам продолжительностью жизни – вообще мелочь. А для меня вполне достаточно, чтобы все как следует обдумать. Это все мне негромким, хорошо поставленным мелодичным голосом объясняла очаровательная светловолосая эльрейдийка, заявившаяся ко мне с раннего утра со свитой из шести молоденьких красавиц, каждая из которых несла в руках какой-то сверток или поднос с кучей баночек и пузырьков. На мой откровенно непонимающий взгляд, старшая эльрейдейка, назвавшаяся Леди Итильен, быстро поставила меня перед фактом: на закате этого дня у меня обручение с наследником осеннего пламени и она прибыла, чтобы привести меня в подобающий такому случаю вид. Видимо, отвисшая челюсть неземного шарма мне не добавила, потому что леди Ительен только чуть нахмурила идеальные брови, всем своим видом показывая, что времени мало, а работы над моей персоной – непочатый край. Я только страдальчески вздохнула, понимая, что сопротивление как минимум бесполезно. Леди Тильен довольно бесцеремонно осмотрела меня с головы до ног, задержав особое внимание на лице, поскольку на лбу все еще был виден ярко-розовый след от раны, нанесенный Рейном. Он не исчез, несмотря на все ухищрения местных целителей. Снадобья и заклинания, которые почти мгновенно заживляли гораздо более серьезные ранения, всего лишь ускорили процесс заживления, но и только. Ваши шрамы или Дексель легко замаскируются под украшениями, но вот длина волос у вас совершенно неподобающая для невесты наследника осеннего пламени. Предлагаете остричь совсем? вяло огрызнулась я, недовольная тем, что меня осматривают с придирчивостью, достойные товара на продажу. Напротив, выражение лица Эльридейки не изменилось ни на йоту. Подразумевается, что их нужно отрастить хотя бы до талии. До вечера, скептически хмыкнула я. Да мне их несколько лет отращивать придется, и это без учета питания, стрессовых ситуаций и экологической обстановки в целом. Ну ладно, с последним у вас проблем нет. С помощью магии можно справиться всего лишь за несколько часов. Холодно отозвалась леди Итильен, стягивая тонкую ленту с моих волос и делая какие-то странные пасы над ними. Плеснула тёплым весенним ветром с запахом луговых трав, магия шелковой перчаткой огладила моё лицо и тотчас кожу головы нестерпимо заколола сотнями тонких иголочек. Я ойкнула и машинально коснулась ладонью волос, которые вдруг начали шевелиться, несмотря на полное отсутствие сквозняков в комнате. «К полудню действие заклинания прекратится, и к тому моменту ваши волосы достигнут подобающей длины», спокойно пояснила Эль Рейдийка, жестом подзывая скромно стоявших у дверей девушек. «Придется немного потерпеть». «То есть эти треклятые иголки будут колоться до самого полудня?» Возмущенно воскликнула я. «Нет, ощущения были не то чтобы болезненными, просто неприятными. Но мучиться с ними несколько часов непонятно для чего...» «Красота требует терпения», – жестко отрубила леди Этильен, и я поняла, что спорить попросту бесполезно. «А жаль, так хотелось». В течение следующих часов я только молча страдала, пока мне наводили пресловутую красоту. Хорошо, хоть что не стали возмущаться, что уши у меня округлые, а не заостренные, как полагалось бы избранницы наследника осеннего пламени. А то на пластическую операцию по изменению формы ушей я бы точно не согласилась, и вышел бы небольшой скандальчик. К тому моменту, когда меня после энного количества притираний, депиляции с помощью какого-то заклинания, прокатившегося огнем по всему телу, включая особо чувствительные места, запихнули в ванну... Противно покалывающие голову иголочки наконец-то пропали. И я с удивлением обнаружила, что волосы, так и оставшиеся снежно-белого цвета, выросли аж до копчика, распрямились и на ощупь теперь напоминали шелк. Кажется, неприкрытое восхищение вымученным результатом тронуло даже невозмутимую леди Эльен, которая наконец-то одобрительно кивнула безапелляционно берясь за окончательное доведение меня до совершенства, если не по эльрейдийским, то хотя бы по человеческим меркам. Солнце же перевалило за полдень, когда меня наконец-то оставили в покое. То есть перестали чем-то мазать и растирать, а дали возможность перекусить и чуть-чуть отдохнуть. После этого предприимчивая леди Ительен приступила к последней стадии предобручальной подготовки, то есть к одеванию, причесыванию и последующему выдаванию меня замуж. Вернее, на обручение, до свадьбы еще несколько лет. Платье, предложенное моему вниманию, сильно меня озадачило. Нет, конечно, золотистый наряд с вышивкой кленовыми листьями был сам по себе великолепен. Но как его надевать, тем паче, сколько его потом снимать придется, я себе попросту представить не могла. Лиф выглядел вполне себе нормально, но вот открытая спина представляла собой какое-то дикое переплетение шелковых шнурков, в сочетании, создающее эффект золотистой паутины. Зато как ее потом развязать без посторонней помощи, я понятия не имела. Ох, намучаюсь же я с этой ерундой. Внутренний голос не приминул съязвить, что в крайнем случае Нильдиньяр поможет, но от этой мысли мне как-то резко погрустнело. Рейн так и не пришел, не захотел забрать меня у Эльреди, даже не попытался. Значит, прав наследник, тот, с кем я пересекла границу миров, окончательно стал ключом заката. Идеальным воином, чье призвание — в битвах и войне, но никак не в мире. Да и мне в его новой жизни место не нашлось. Легкая улыбка, которую я удерживала на лице усилием воли почти весь день, искривилась в некрасивую гримасу, потому как леди Этильен, затягивающая шнуры на спинке платья, заглянула через мое плечо в зеркало и недовольно нахмурилась. «Прошу вас, леди Ксель, не волнуйтесь». «Кажется, это несколько непонятная мне человеческая привычка волноваться перед обручением, так?» Я, недолго думая, кивнула, ощущая, как к горлу подкатывает ком, а на глаза наворачиваются слезы. Но мое отражение в зеркале от этого не перестало быть прекрасным. Разве что глаза заблестели еще ярче. Эльроидейка, закончив с платьем, отошла куда-то в сторону. Еле слышно зазвенели перебираемые украшения, а я смотрела на себя, все еще не до конца веря, что это я. Длинные до да пояса, снежно-белые волосы шелковой волной не спадали на золотое платье с широкими рукавами. Вышитые алым и медным шелком клиновые листья казались настоящими, попросту налипшими на струящийся подол. При каждом шаге верхнее платье расходилось лепестками-клиньями, приоткрывая взгляду нижнюю юбку нежно-персикового цвета с тонкой, почти незаметной вышивкой. Не платье, а произведение искусства. Только вот жених не тот, которого ждала, и звала сердца. шею холодной змеей обвила искусно сделанное серебряное ожерелье, походившее на переплетение листьев, на которых каплями осеннего дождя вспыхивали мелкие бриллианты, А на голову мне надели что-то вроде ажурного широкого обруча, скрывшего под собой след ранения. Только запястья так и остались без украшений, равно как и пальцы. По-моему, Эльрейди не носили колец вообще, хотя быть может я ошибаюсь, просто не присматривалась. Леди Этильен в последний раз окинула меня цепким взглядом и еле заметно кивнула. Словно по сигналу дверь в покое приоткрылась, и на пороге показалась юная Эльрейди с букетиком солнечно-желтых цветов, чем-то похожих на колокольчики. Леди Ксель, Леди Этильен, все готово к церемонии обручения, и вас ожидают в осеннем зале. На плечо легла невесомая ладонь леди Ительен, которая мягко, но настойчиво потолкнула меня к выходу, и я, поначалу путаясь в длинном подоле платья, двинулась к дверям, почти слыша, как сгорают и обваливаются мосты за спиной. Похоже, пути назад уже нет. Я машинально сжала пальцы на букете, сунутом мне в руки, и зашагала вслед за эльрейдийками, призванными сопроводить меня к осеннему залу.